Калифорнийском технологическом институте отвергли заявление Уотсона о приеме в аспирантуру. Ему пришло приглашение из Гарвардского университета, но Джеймс сам отказался, отчасти из-за того, что там, на биологическом факультете, до сих пор ковырялись в вековой давности основах таксономии, а экспериментальной работой не занимались. Была и более материальная причина – В Гарвардском университете ему не предложили стипендии, покрывавшие расходы на обучение, проживание и питание, из-за чего переезд в кампус, расположенный в Кембридже, штат Массачусетс, оказался невозможным по финансовым соображениям. Больше повезло в находящемся не слишком далеко Индианском университете в Блумингтоне, предоставившем Уотсону полную стипендию, в том числе на жилье и питание, в рамках аспирантской программы по биологии. Индианский университет был не заурядным учебным заведением, а центром научных исследований в области генетики. Это направление возглавлял Герман Джозеф Меллер, чья работа по возникновению мутаций у дрозофила, плодовых мушек, под действием рентгеновского излучения в 1946 году, принесла ему Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В Индианском университете было еще два преподавателя, привлекавшие Уотсона. Один из них – Трейси Соннеборн, который учился в университете Джонса Хопкинса, собираясь стать равином, однако закончил его зоологом. Он изучал генетику одноклеточного организма паромеция, инфузории туфельки. Другой, Сальвадор Лурия, врач еврейского происхождения из Турина, бежал от фашистского и антисемитского режима Муссолини сначала во Францию, затем в США. Он стал наставником Уотсона и его другом на всю жизнь. Лурия изучал бактериофаги которые, как и все вирусы, не способны сами размножаться, а проникают для этого в живые клетки, за счет которых реплицируются. Благодаря тому, что репликация бактериофагов происходит очень быстро, генетические эксперименты с ними занимают часы, а не дни, недели или больше. В аспирантуре Уотсон редко облачался в академическую мантию, и с удовольствием высмеивал старомодных студиозусов и кокетливых доморощенных королев в индианском кампусе. В эпоху, когда студенты посещали занятия в костюмах и при галстуках, Уотсон предпочитал рубахи на выпуск, поношенные рабочие штаны и расшнурованные кроссовки. Он изо всех сил старался игнорировать студенческую элиту и свысока взирал на тех, кто был ему ровней. Нелестно он отзывался и и о многих преподавателях биологического факультета. Когда его безусловную стипендию заменили конкурсной, он в разговоре с родителями скрыл разочарование за сомнительным предположением. Они просто деньгами заманивают на факультет самых умных и любознательных. К сожалению, здесь таких раз-два и обчелся. Одним из этих редких обладателей первоклассных мозгов также пришедшим в Индианский университет осенью 1947 года, был эмигрировавший из Италии врач Рената Дульбекко. Уотсон, всегда предпочитавший в качестве наставников и товарищей людей постарше, сдружился с Дульбекко на университетских теннисных кортах, куда они часто выбирались сыграть сет-другой между экспериментами. Уотсону, занимавшему низкую ступень в академической иерархии, дали тесный кабинетик на верхнем этаже здания факультета, где все еще действовал старинный канатный лифт. А на втором этаже трудился одинокий профессор по имени Альфред Кинси, недавно бросивший изучение орехотворок и их эволюции ради все еще табуированной темы человеческой сексуальности. Его работа бесила Уотсона, потому что результаты Кинси, по его словам, были так перегружены статистикой, что оказывали скорее слабительное, нежели возбуждающие действия В первый год жизни вне родного дома Джеймс продолжал наблюдать за птицами и предпринимал одинокие прогулки по Джордан-стрит, о которой он написал. Там находились Самые притягательные женские клубы, где мне попадались на глаза девушки намного симпатичнее большинства особ, встречавшихся в научных учреждениях. По субботам ему нравилось бывать на университетских футбольных матчах в толпе 20 тысяч вопящих болельщиков на старом стадионе «Мемориал». Для команды «Хузес» сезон 1947 года был провальным. Чикагский университет завершил свою программу поддержки студенческого футбола в 1939 году. Джеймсу очень нравилось смотреть матчи с участием индианской баскетбольной команды, несмотря на то, что сезон 1947-48 она закончила на восьмом месте. Несколько лет спустя, будучи в Копенгагене, Уотсон написал родителям «Я скучаю», баскетбольным матчем в Блумингтоне». вотсон прилежно раз в неделю писал родителям о своих научных исканиях и прочих занятиях. Эти письма, бережно хранимые в архивах Колд-Спринг-Харборской лаборатории, дают нам непосредственное представление о том периоде его жизни. В первом письме «Домой» вотсон пишет, что познакомился с Сальвадором Лурией, и получил разрешение посещать его курс о вирусах, хотя не прослушал обязательный предварительный курс введения в бактериологию. Он меня взял, когда я рассказал ему о своей подготовке и о намерении стать генетиком. Он итальянский еврей и, как сказал мне Ламонт Коул, обращается со своими студентами как с собаками. Однако это, безусловно, один из самых блистательных людей в кампусе. Он молод, лет 30-35, и написал отличную работу по генетике вирусов. Прекрасная область. Я многому у него научусь. Ламонт Коул, видный зоолог и эколог, работал в Чикагском, Индианском и карнелском университетах был одним из преподавателей вотсона в Индианском университете в 1947-1948 годах. В другом письме он назвал Германа Меллера одним из величайших деятелей современной биологии, однако неделю спустя пожаловался, что его курс и обязательные лабораторные работы безнадежно сбивают всех с толку, зато лекции труднее И интереснее. Но Меллеру не удалось убедить Вотсона тоже заняться опытами на грозофилах. Джеймса привлекали возможности работы с микроорганизмами. Вотсон был в восторге от Соннеборна и Лурии. Курс Соннеборна по генетике микроорганизмов был, по его мнению, весьма популярным, и в пересудах аспирантов о нём Отражалось безоговорочное восхищение, если не поклонение. А Лурии, напротив, многие боялись. Говорили, что он высокомерно относится к тем, кто ошибается. Однако Уотсон, по его словам, не увидел в поведении профессора никаких признаков пренебрежительности по отношению к тупицам. Еще до окончания первого семестра Уотсон предпочел генетику бактериофагов, которой занимался Лурия, исследованием инфузорий Соннеборна. Поначалу он испытывал естественную для начинающего неуверенность, сомневался, достаточно ли он толковый и подготовленный, чтобы быть принятым в ближний круг своего преподавателя. Однако сумел справиться с эмоциями и не ударить в грязь лицом. «Чем больше я узнавал о фагах», — вспоминал он в 2007 году, — тем сильнее меня зачаровывала загадка их размножения. Так что не прошло и половины осеннего семестра, как я передумал делать диссертацию под руководством Меллера. Уверенность вотсона что изучение генов на дрозофила — это вчерашний день, а на бактериофагах — завтрашний, является превосходным примером его дальновидности и интуиции. Он то и дело проявлял сверхъестественную способность предугадывать путь развития науки и сосредотачиваться на очередном прорыве. В студенческие годы в Чикагском университете Джеймс предпочел генетику орнитологии и классической описательной биологии. На первом году аспирантуры в Индианском университете занялся генетическими экспериментами на микроорганизмах, а не на плодовых мушках. В то же время он серьезно рисковал, предпочтя в качестве руководителя относительно неизвестного Лурию, Нобелевскому лауреату Меллеру, слава которого сама по себе могла бы впоследствии обеспечить ему академическую должность. Что ж, это был профессиональный риск, один из многих, с которыми Уотсон сталкивался в жизни. Он окупился в дальнейшем, хотя сначала это было трудно предположить. В качестве первого исследовательского проекта Лурия поручил Уотсону выяснить, сохраняют ли бактериофаги, инактивированные рентгеновским излучением, способность к генетической рекомбинации и дают ли жизнеспособное рекомбинантное потомство, не имеющее родительских поврежденных генетических детерминант. Ранее, Лурия доказал, что бактериофагии, инактивированные ультрафиолетовым излучением, заражают клетки организма хозяина, бактерий эскерикия коли, размножаются в них и потомство жизнеспособно и не несет генетических дефектов. И три года Уотсон занимался тем, что воздействовал на бактериофаги источниками излучения, вызывающего мутации в генетическом материале. Уотсон скоро убедился, что Лурия ни с кем не обращается, как с собакой. Лу был педагогом широкой души, склонным к коллегиальности, у которого все прекрасно организовано. В отличие от множества не самых лучших представителей академического болота, он активно способствовал развитию и продвижению своих студентов. За несколько лет их сотрудничества – Лурия предоставил вотсону немало счастливых шансов. В 1948 году он познакомил его с Максом Дельбрюком из Калифорнийского технологического института. Тот оказался родственной душой и подружился с вотсоном на всю жизнь. Лурия и Дельбрюк возглавляли немногочисленную фаговую группу, совершившую переворот в генетике. Работы ее участников – не раз удостаивались Нобелевской премией Лурия, Дельбрюк и Альфред Херши получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1969 году. дульбекка Дэвид Балтимор и Говард Кемен в 1976 году. Джеймс вотсон Фрэнсис Крик и Моррис Уилкинс в 1962 году. Дельбрюк хотя и был мягким и скромным, обладал своеобразной харизмой, что привлекало молодых ученых. Впоследствии некоторые деятели молекулярной биологии мифологизировали его фигуру, изобразив эдакое сочетание Ганди и Сократа. Несмотря на разницу в возрасте и положении, 42-летний Дельбрюк был прославленным ученым, а 20-летний Уотсон аспирантом только начинающим самостоятельную работу. Они неизменно обращались друг к другу по имени, как только познакомились у Лурии дома. Уотсон вспоминал об этой встрече. «Едва ли не с первой же фразы, сказанной Дельбрюком, я знал, что не буду разочарован». Он никогда не ходил вокруг да около, и смысл его слов был всегда ясен. Летом 1948 года Лурия устроил вотсона в Колд-Спринг-Харборскую лабораторию, чтобы там продолжить эксперименты с бактериофагами, используя мощную рентгеновскую установку, имевшуюся в расположенной неподалеку мемориальной больнице. В настоящее время мемориальный онкологический центр Слоуна-Кеттеринга. К тому же вотсон получил возможность поплавать проливе Лонг-Айленд, чему он с удовольствием предавался. В письме родителям Джеймс рассказал о поездке в Нью-Йорк на праздник 4 июля, во время которой побывал на бейсбольном стадионе Эббетсфилд в районе флэтбуш боро Бруклин. Вчера вечером мы, несколько человек, отправились посмотреть игру «Доджерс». Матч был отличный, и толпа вела себя именно так, как я предполагал увидеть и услышать. Бруклин в эту короткую поездку показался мне очень людным и бедным. Большинство жителей там евреи или итальянцы. По всем признакам ужаснейшее место обитания. Уотсон отправился из Колд-Спринг-Харбора на Манхэттен железнодорожной линией Лонг-Айленда и отметил, что поездка заняла 53 минуты». К 1949 году Уотсон исчерпал все возможности мутагенного воздействия рентгеновским излучением на бактериофаги и взялся за написание диссертации. Дельбрюк и Лурия решили, что ему необходимо расширить научный кругозор, в частности в области биохимии. Осенью 1949 года В Чикаго состоялась встреча фаговой группы, в ходе которой они переговорили с Германом Калькаром из Копенгагенского университета и договорились, что Уотсон поработает в его лаборатории. Под руководством Лурии вотсон написал свою первую заявку на грант, который должен был обеспечить ему зарплату и покрыть расходы на пребывание в Копенгагене. Письма Уотсона родителям в этот период неопределенности полны тревоги из-за его боязни отказа в финансировании. 12 марта 1950 года вотсона пригласили на собеседование как кандидата на получение двухгодичного гранта от компании МЭК, проводившееся престижным национальным научно-исследовательским советом НРСИ. Национальной Академии Наук США в Нью-Йорке. Комиссия в составе убеленных сединами важных ученых восседала за длинным столом в главном танцзале огромного отеля «Нью-Йоркер» в стиле арт деко Кандидаты, все мужчины, настроенные на борьбу и жаждущие победы, нервничали в фойе. Каждый час член комиссии открывал двойные двери зала и приглашал одного из них на допрос. Доказывать достоинство своего исследовательского проекта. Через две недели Уотсону пришло заказное письмо, уведомлявшее о том, что ему предоставляется грант МЭК. В письме гордым родителям он отметил «Выходит, все мои тревоги были совершенно ненужными. Теперь...» Когда доход был обеспечен и ближайшее будущее определено, можно было сосредоточиться на заботах прозаических, получить паспорт, запастись должной одеждой и заказать билеты на транспорт. Ранним утром 11 сентября 1950 года Уотсон сошел на Датский берег, мучаясь тошнотой после изнурительного плавания на борту теплохода «Стокгольм» самого маленького судна шведского пассажирского пароходства, обеспечивавшего морское сообщение с США. В 1956 году в Стокгольм столкнулся с невезучим итальянским лайнером Андреа Дориа. Уотсон всю дорогу страдал от беспрестанной качки и глотал таблетки от морской болезни. В первый день пребывания в Дании он написал родителям что Копенгаген прекрасен, как будто предвосхитив название появившейся год спустя песни Фрэнка Лессера «Прекрасный Копенгаген». Он завершил письмо следующим наблюдением. «К моему удивлению, датские девушки самые привлекательные из всех, кого я встречал. На типичное лицо можно смотреть без неудовольствия» противоположность большинству американских через два дня придя в себя после морской болезни вотсон явился на работу в институт цитофизиологии которым руководил герман калькар калькар по национальности еврей покинул европу перед самым вторжением нацистов в данию и большую часть второй мировой войны провел в соединенных штатах работая Калифорнийском технологическом институте, Вашингтонском университете и Институте здравоохранения штата Нью-Йорк. После войны он вернулся в Данию и стал сотрудником Копенгагенского университета, который в ту пору был мощным научным центром. Там царил Нильсбор, получивший в 1922 году Нобелевскую премию по физике за заслуги в исследовании строения атомов и испускаемого ими излучения. Калькар и Бор были очень близки, тем более, что младший брат Калькара, Фриц, внезапно умерший в 1938 году в возрасте 27 лет, учился у Бора. Незадолго до смерти он работал над теорией ядерных реакций. В некрологе утверждается, что Фриц, умер от сердечной недостаточности, но его старший брат Герман отмечает, что тот страдал эпилепсией, а поскольку в то время не существовало эффективного лечения эпилептических приступов, погиб вследствие тяжелого судорожного припадка. Герман Калькар посвятил фрицу свою диссертацию об окислительном фосфорилировании в корковом веществе почек. Некогда работавший с Калькаром Берг, в 1980 году ставший лауреатом Нобелевской премии по химии, вместе с Сенгером и Джилбертом за фундаментальное исследование биохимических свойств нуклеиновых кислот, в особенности рекомбинантных ДНК. Назвал Калькара «мечтателем», ищущим новаторские объяснения парадоксальным наблюдением. Калькар одним из первых заговорил о о высокоэнергетических связях как форме запасания энергии в процессе окислительного метаболизма, примером которых является фосфоангидридная связь между фосфатными группами в молекуле аденозинтрифосфата, служащего универсальной энергетической валютой в живой клетке. Пол Берг известен исследованиями синтеза белков. Он также исследовал впервые получил рекомбинантную ДНК. По его инициативе в 1975 году состоялась первая оселомарская конференция, посвященная потенциальным опасностям и этическим вопросам генетических манипуляций. Калькар был не только блистательным ученым, но и жизнерадостным, веселым человеком. Любое, даже самое скромное открытие, совершенное в его лаборатории, им самим или соратниками он отмечал аквавитом или вишневым ликером. и на английском и на родном датском он говорил путана часто доходя до полной непостижимости многие его коллеги считали, что он должен был стать нобелевским лауреатом а не стал потому что особенности характера и интерес к широкому кругу тем не позволили ему сосредоточиться на одном или двух вопросах. Макс Дельбрюк познакомил Калькара с результатами генетических исследований бактериофагов, полученными им в 1938 году в Калифорнийском технологическом институте. Спустя 12 лет Калькар задумал создать собственную фаговую группу и взял к себе вотсона и еще одного протеже Дельбрюка, Гюнтера Стента. Однако к моменту прибытия этих молодых ученых в Копенгаген Калькар передумал и поручил Уотсону заниматься метаболизмом нуклеотидов. Уотсон, не имевший навыков и достаточно хороших рук для проведения тонких биохимических экспериментов и не желавший овладевать сложными методиками, сразу понял, что у него из этого проекта ничего не выйдет. Как позднее написал Фрэнсис Крик, работая над своими мемуарами «Шарики за ролики», Джим всегда был неловким. Достаточно посмотреть, как он чистит апельсин. Через неделю, 19 сентября, Калькар отослал Стента и Отсона в Государственный институт сывороток, где они стали сотрудничать с Оле Малё который тоже занимался бактериофагами у Дельбрюка в Калифорнийском технологическом институте. Уотсон и Малё поставили серию опытов, в которых фаговая ДНК была помечена радиоактивным изотопом, чтобы проследить за ней в последующих поколениях. Уотсон разочаровался в Копенгагене и писал домой, что «скучает и чувствует себя несчастным». В одном письме он рассказал, что купил поддержанный велосипед и наслаждается одинокими поездками между двумя институтами, находившимися в полутора милях друг от друга. Это была одна из немногих местных привычек, которые Джеймс усвоил. Общался он лишь с теми, кто бегло говорил по-английски. В 2018 году Уотсон вспоминал о своем Копенгагенском периоде. Я и не пытался выучить датский. Меня не интересовала скандинавская культура. Пока я там находился, меня интересовала только ДНК. 14 января 1951 года Уотсон написал родителям об ужасной дождливой и мрачной погоде, не позволявшей кататься на велосипеде или просто гулять. «Здесь нечем заняться, кроме работы» чтения. Последние несколько дней я читаю Стейнбека «Рыжий пони», «Долгая долина». Мне очень понравилось. Джон Стейнбек удостоился Нобелевской премии по литературе в 1962 году одновременно с Вотсоном, Криком и Уилкинсом. Отчасти его развлекало кино. Однажды они с Оле Малё, посмотрели классику жанра нуар — фильм «Бульвар Сансет». Их поразили как воплощение Глорией Свенсон образа забытой звезды немого кино Нормы Десмонт, так и достойное восхищение режиссура Билли Уайлдера. Фильм особенно тронул Джеймса, потому что он, по его словам, во время просмотра представлял себя в Калифорнии. К счастью, работа Уотсона — Соля Малё дала достаточно данных для публикации в уважаемом журнале, и по всем меркам он мог до конца года не работать, не будучи обвиненным в непродуктивности. Убежденный, что биохимия не для него, Джеймс жаловался коллегам на хаотичную исследовательскую программу Калькара, уверяя «Мы никогда не поймем, как реплицируются гены», пока не узнаем структуру ДНК. Однако в письмах домой вотсон рассказывал о Калькаре как о внимательном наставнике. В начале ноября 1950 года Калькар взял его на престижное научное собрание Датского Королевского общества, которое располагалось в помпезном здании, принадлежавшем фонду Карлсберг. Фонд — основан датским предпринимателем Яном Якобсоном и назван в честь его сына Карла. И состояла по словам Уотсона, из «очень представительных мужчин в большинстве своем старше 55 лет». Так что создавалось впечатление, что попал в мужской клуб. Президентом общества был Нильс Бор, а посетители – допускались на собрание очень редко. Только выступающий в этот вечер мог привести гостя, причем лишь одного. Уотсон вспоминал об этом со смешанными чувствами. Калькар выступал и взял меня. Я в жизни не чувствовал себя таким юнцом. Тем не менее, я приятно провел вечер. На этом собрании Уотсон узнал, что датская наука — финансируется главным образом богатым фондом Карлсберг и не преминул поехидничать. Руководящих членов фонда избирает Королевское общество, так что крупнейшей отраслью Копенгагена фактически заправляют ученые. Королевское общество было не единственным получателем щедрот фонда. Нильсбор с семьей жил в доме, наподобие итальянского палаццо эпохи Высокого Возрождения на территории старинного пивоваренного завода. По словам Уотсона, в этом доме сочетались дворец и музей. Там было много прекрасных произведений искусства, роскошной мебели и экзотических растений. Его построил и обставил владелец пивоварни Карлсберг, Якоб Кристиан Якобсен, пожелавший, чтобы После его смерти, он умер в 1887 году, в нем поселился самый выдающийся человек в Дании. В письме домой Уотсон отметил, что Бор жил там уже 20 лет и останется до конца своих дней. В 1840-х годах Якобсон применил в производстве пива технологию, основанную на научных методах. Вскоре после собрания в королевском обществе Уотсону сообщили, что доклад, который он будет читать в университете на следующей неделе, собирается посетить Нильсбор. Легко себе представить, как горд был Джеймс и как радовались, узнав об этом его родители. Можно сказать, что предстояло историческое событие. Один из создателей теории структуры атома прибыл послушать, одного из будущих авторов теории структуры ДНК. После выступления вотсон без ложной скромности сообщил в письме родным. «Я очень серьезно подготовился. Думаю, я неплохо себя показал». И Бор выглядел весьма заинтересованным и присоединился к довольно оживленной дискуссии. В том же письме он уделил не меньше внимания комедии Рене клера «Призрак едет на запад» с Робертом Донатом в главной роли. В декабрьских письмах Уотсон снова выражал недовольство, на сей раз из-за торгашеской атмосферы перед Рождеством в Копенгагене, где некуда деваться от мишуры и зазывных витрин магазинов. А 21 декабря отворчания не осталось и следа, потому что, как с восторгом написал он «Домой», кар едет на зоологическую станцию в Италию, в Неаполь, на апрель, май и июнь. Вероятно, я поеду с ним. Это будет великолепно. Мы купим машину, чтобы добраться туда. Это короткое письмо предвосхищало не просто приятное путешествие, а одну из важнейших поездок в жизни Уотсона». Часть третья. Часики тикают. 1951. Боже, дай мне незатуманенное зрение и избавь от поспешности. Боже, дай мне покой и нещадную злобу ко всему показному, к показной работе, к работе расхлябанной и незаконченной. Боже, дай мне неугомонность, чтобы я не спал и не слушал похвалы, пока не увижу, что выводы из моих наблюдений сходятся с результатами моих расчетов, или, пока в смиренной радости, не открою и не разоблачу свою ошибку. Боже, дай мне сил не верить в Бога!» Синклер Льюис, Эрроусмит